Они целительны. Женщины падают только под ударами добродетели. Благими намерениями от вымощен. Эти слова не парадокс проповедника. Несколько дней в НДНС не появлялся. Каждый вечер в час обычного свидания Маркиза нетерпеливо ждала его. И ее мучили угрызения совести. Писать означало бы признаться. Кроме того, внутренний голос говорил ей, что он вернется. На шестой день лакей доложил о нем. Никогда еще не было ей так приятно слышать его имя. Радость эта испугала ее. «Вы меня наказали», — сказала она ему. Ванденес с недоумением посмотрел на нее. «Наказал?» — повторил он. Чем же?» Шарль отлично понимал маркизу, но ему хотелось отомстить ей за страдания, во власти которых он находился с того мгновения, как она догадалась о его чувстве. «Почему вы не приходили?» — сказала она, улыбаясь. «Разве вас никто не посещал?» — спросил он, не давая прямого ответа. «Господа де Ронкероль...» «Де Марсе, молодой де Гриньон навещали меня. Они просидели часа по два. Один вчера, другой сегодня. Виделось я, кажется, из госпожой Фермиани, и с вашей сестрой, госпожой де Листомер. Новые страдания. Муки, непонятные тем, кто не испытал неистого деспотизма страсти, сказывающегося в чудовищной ревности» постоянном желании оградить любимое существо от всякого постороннего влияния чуждого любви. «Вот как?» — подумал Банденес. «Она принимала, она видела довольные лица, она болтала с гостями, а я-то... Как я тосковал в одиночестве!» Он затаил душевную боль и сохранил любовь свою в глубине сердца, как гроб в море. Мысли его нельзя было выразить словами. Они были неуловимы, как те кислоты, которые, испаряясь, убивают. Но лицо его омрачилось, и госпожа Деглемон с женской чуткостью разделила его грусть, не ведая ее причины. Она безумысло нанесла удар в Инденессу, и он понял это. Он заговорил о своем душевном состоянии и о своей ревности шутливо, как часто говорят влюбленные. Маркиза все угадала и была так взволнована, что не могла сдержать слез. И с этого мгновения они перенеслись в рай. Рай и ад — это две великих поэмы. Они выражают два начала, вокруг которых вращается наше существование — Радость и страдания. Не есть ли, не будет ли рай вечным образом бесконечности наших чувств, в котором меняются лишь частности, ибо само счастье едино? И не символизирует ли собою ад бесконечные пытки и терзания наши, из которых мы можем создать поэтическое произведение, ибо все они различны? Как-то вечером влюбленные, сидя друг подле друга, молча созерцали небосклон в тот час, когда он всего прекраснее, когда последние солнечные лучи рассвечивают небо блеклыми, золотистыми и багряными тонами. В ту пору дня свет их тихо меркнет и будто пробуждает нежные чувства. Вокруг царит покой, наши страсти смягчаются, и мы испытываем какое-то приятное волнение. Сама природа в смутных образах рисует перед нами счастье и призывает нас наслаждаться им, если оно рядом с нами, или сожалеть о нем, если оно ушло. В эти мгновения преисполненные очарования под пологом из лучей, нежные сочетания которых словно вторят в тайному искушению, трудно устоять против велений сердца. В этот час они все сильны. Горе тогда придупляется, радость опьяняет, а грусть тяготит. Торжественная вечерняя пора побуждает признанием.